двадцать восье цунами 4 августа 1996 года ты что шутишь спросил райан ты собираешься подать нам прошлогодний торт это традиция ответила джейн и потом он сразу же был тщательно заморожен я его даже не размораживала но «Ну, не знаю райн покосился на верхушку свадебного торта джейн и мэтта «А можно мне вместо этого ещё один гамбургер?» «Элен!» — обернулась Джейн к его жене. «Ты можешь вразумить моего брата?» Её прервал низкий тяжёлый рёв приближающегося мотоцикла. «Чёрт возьми!» — подскочил Райан, когда на дорожке появился ярко-красный, сияющий сталью и хромом мотоцикл. «Чёрт меня побери!» И он помчался к нему навстречу. Грубые сапоги, узкие джинсы, чёрная кожаная куртка «Набор проблем в поисках, куда бы приземлиться». Я узнала трое даже в тёмном блестящем шлеме, по его сексуальности, уверенной манере держаться. Широко расставленные ноги, широкий разворот плеч, грудь, на которой лежала моя щека. «Кто это?» — спросила какая-то гостья. «Спокойно, детка», — ответила Джейн. «Тут целый лист ожидания. Можно подумать, меня это волнует», — ответила она. «Это Дукатти 916», — сказал хафис больше интересуясь мотоциклом. Мужчины собрались вокруг мотоцикла, как школьники с новой блестящей игрушкой. «Ау!» — крикнула Джейн. «Вообще-то мы тут торт режем». «Пойдёмте, парни», — сказал мэт «А то моя жена вместо торта мне голову отрежет». «Привет, Джейн». Трой чмокнул её в щёку. «Выставляешься, как всегда?» «Прости, не вовремя». «Тебе придётся мне это компенсировать», — ответила Джейн. «Может, потом прокатишь на этой штуке?» «Договорились, миссис Кавелри». «С годощиной!» — захлопали мы, когда Джейн с мэтом разрезали торт. Мы с троим встретились взглядами поверх весёлой толпы. Я замерла от того, как откровенно он смотрел на меня. «Это мощное сексуальное притяжение, да. Но ну и что-то ещё, какое-то внутреннее тление, словно сердце, горящее в огне». «А где Наташа и Заин?» — спросила я Хафиза. «За домом с другими детьми. Мэтт поставил там батут и поливалку, чтобы их занять. Пойду проверю, как они». Мне требовалось отойти, отдышаться. Я чувствовала себя совершенно не готовой к такой встрече. «Шейда!» — остановила меня Джейн. «Ты не против покормить трое?» Она повернулась к нему. Вообще-то, тебя следовало бы оставить голодным за то, что так опоздал. Но там осталось просто куча всего. «Скажи, Шэдди, чего ты хочешь?» Я едва не рассмеялась от иронии этой фразы. «Я думала, ты не придёшь», — сказала я, пока мы с ним шли на кухню. Я перенёс Нью-Йорк. Я открывала затянутые фольгой блюда, чувствуя позади себя жары идущий от его тела. Гамбургеры, цыплёнок жареная кукуруза, салат. Его рука накрыла мою, прижав ее к столу. Его другая рука протянулась сзади, стиснув мое запястье. Трой. Он развернул меня и впился в губы жадным, грубым поцелуем, подчиняя меня своей власти, оставляя беззащитной. Я попыталась оттолкнуть его, но он поставил ногу между моих, только углубляя поцелуй. Его руки скользнули мне в волосы, откинули голову, Его язык скользнул в мой рот. Кровь понеслась у меня по венам, стуча в ушах, начисто вытесняя понимание, где я, кто я. Моё тело сдалось без борьбы. Почему-то мне не перезванивало. Прижались его губы к моему виску. Потому что боялась. Потому что каждая наша встреча выбивает у меня почву из-под ног. Потому что я боюсь, что всё это поднимется, как цунами и рухнет на меня со всей мощи. Я прижалась к нему, вдыхая его сумасшедший запах ветра и кожи. «Эй, тут кто-то есть?» У входа в кухню послышался женский голос. При звуке приближающихся шагов мы отпрянули друг от друга. «Эй, это была та же девушка, что восхищалась троем во дворе. Я слышала, ты тут голодный?» Она протянула руку. «Таня, трой, так ты уже нашёл что-нибудь поесть?» Она поглядела на меня, на него, на стол. «Знаете что, я вас оставлю», — сказала я. «Мне нужно посмотреть, чем заняты дети». Трой прищурил глаза, но ничего не сказал. Он стянул куртку и одарил Таню своей улыбкой, от которой подгибались колени. «Думаю, мы справимся», — сказал он ей, не глядя на меня. «Правда, Таня?» Я вышла из кухни, волоча за собой своё сердце, как мокрую тряпку. Я пошла на звук детского смеха за домом, но там не было ни Наташи, ни Зайна. Я не нашла их. Вернувшись, сказала я Хафизу. «Держи», — протянула мне кусок торта. «Я пойду поищу». Из дома, смеясь, вышел Трой. Таня буквально ела у него с руки морковку или стебель сельдерея, или что там было у него в тарелке. Они сели под деревом в сторонке от остальных. Я знала, что он делал. Трепал мокрую тряпку моего сердца, выжимая и крутя её так и сяк, наказывая меня за то, что я разлучила нас. Торт показался мне сухим и пыльным на вкус. Я рассмеялась чему-то, что сказал мэт потому что все тоже смеялись, так что, наверное, было смешно. «Не гляди, не гляди», — твердила я себе, но мои глаза всё равно поглядели на Троя как раз в тот момент, когда он наклонился и поцеловал Таню. От озера раздался громкий крик. Все замолкли. Потом мы услышали крик снова. «Наташа!» Я уронила тарелку и помчалась к воде. Она бежала навстречу, продираясь прямо через кусты. «Заин, он упал в воду!» — задыхалась она. «Мы играли в лодки, и он выпал!» Я не могла бежать к берегу ещё быстрее. Моё сердце стучало в ребра. За мной слышались тяжёлые быстрые шаги. «Он не умеет плавать!» — крикнула я. «Держи её!» — услышала я голос Троя. И всплеск. хафис поймал меня. «Заин!» — указала я на воду. «Он упал!» Другой всплеск. Он присоединился к Трою. Мэтт и Райан сдёрнули майки и тоже нырнули. У меня подогнулись колени. Я упала на горячее, занозистое дерево. Я с трудом понимала, что рядом со мной плачет Наташа. Одна за другой головы выныривали из воды. «Пожалуйста, пожалуйста». Всякий раз, как появлялась новая голова, во мне вспыхивала надежда, но заина не было. Они выныривали с пустыми руками, хватали ртом воздух и ныряли снова. Каждая секунда казалась бомбой, тикающей во мне. Готовой взорваться и разметать мои ошмётки по всему берегу. Это я виновата. Я виновата. Я. Я целовалась с Троем на кухне, когда должна была смотреть за Заином. Я отвлеклась на свою дурацкую ревность, когда мой сын упал в воду. Я оставляла его с маман, чтобы провести день с любовником. И вот моё наказание. Моё цунами. Но только оно захлестнуло не меня, а Заина. Дыхание вырывалось из меня резкими всхлипами. Как странно оно звучало здесь, в покое этого места, где ветер шелестел в сосновых кронах, словно длилось обычное тихое утро. «Как вода может быть такой прозрачной? Почему небо ещё голубое?» Из воды с громким всплеском вынырнул кто-то ещё. Две головы. «Господи! Да, да, я различила трое плывущего в нашу сторону!» и он тащил Заина на берег. Хафиз помог ему выбраться из воды, и они положили тело Заина на палубу. Его губы казались синими, глаза закрыты. Трой прижал к его запястью два пальца. «Вызывайте скорую!» — крикнул он. «Быстро!» — «Мой мальчик!» — подползла я к безжизненному телу Заина. Трой надавил ладонью на грудь Заина. «Хафиз, держи крепко голову!» «Раз, два, три, четыре!» Быстрое и сильное нажатие на грудь. Протяжённость бесконечных секунд. Затем он накрыл рот заина своим и зажал ему нос. Приподнял подбородок и вдохнул в него воздух. Раз. Другой. Прижал ухо к его губам. Снова. Раз, два, три, четыре. Каждый счёт отзывался в моей душе ударом кинжала. Хак. Хак. Хак. Хак. Крест на шее утро и раскачивался. Жизнь. Смерть. Жизнь. Смерть. «Давай!» — он снова вдохнул в Заина воздух. «Ну давай же!» Во время следующей серии нажатий изо рта и носа у Заина пошла розовая пена. Она не была прозрачной и чистой, как в кино. Она была склизкой и густой, как мокрота. С каждым нажатием он извергал из лёгких воду. Пытаясь сделать вдох, он заглатывал её снова. Кашель. Брызги. Ужасный хрип, булькающие звуки. Он открыл глаза, залитые кровью и слезами. Трой перевернул его на бок. Ещё вода. Ещё задыхающийся кашель. Принеси из лодки одеяло, крикнул Трой. И где этот чёртова скорая? Он приподнял Заина сзади, обхватив вокруг талии и сжал. Снова вода. Хафис накрыл Заина одеялом, и Трой снова опустил его. Прибыли парамедики. Энтубировали Заина и откачали из него ещё воды. Я представила себе его крошечные, лёгкие, раздутые, как два пакета с водой, и начала судорожно всхлипывать. Трой положил мне руку на плечо. «С ним всё будет хорошо». Он казался измождённым, высохшим, измученным. «Спасибо тебе», — сказал Хафиз. Я отошла от Троя, потянулась к мужу. Мы сели в скорую вслед за медиками. Трой остался на улице, глядя, как наша семья заходит в машину. Двери закрылись, и мы уехали. Я знала, что Трой смотрит нам вслед, но не обернулась. Яркий лак на моих ногах потрескался и облупился.